Издательство «Эксмо». Евгения Державина. Незримый убийца. «Кто не помнит прошлого, обречен пережить его вновь». Джордж Сантаяна. Все события и персонажи в книге вымышлены, совпадения случайны. Пролог. На тропинке валялся присыпанный снегом ботинок. Слегка поношенный, но добротный, кожаный. С толстой подошвой. Лесничий поискал взглядом второй. А что, еще одна пара обуви ему бы не помешала, и не нашел. Может, где-то в снегу лежит. Он огляделся: Ничего. Кругом белый ковер, ребой от хвойных иголок, темные стволы до да заснеженные ветки, сквозь которые слепило холодное солнце. Но что-то чужое закралось в этот монотонный пейзаж. Будто на нетронутый чистый лист поставили кляксу. Лесничий прищурился. То ли зрение его подвело, то ли и правда возле старой сосны что-то краснело. Не как рябина? Вот только тут сосняк да низкий подлесок. Откуда ей взяться? Сились рассмотреть, он свернул с тропинки, сделал несколько шагов по рыхлым сугробам, проваливаясь по колено. И замер. На снегу багровила кровь а из-под лапника торчали чьи-то босые ноги. Глава первая. 14 февраля 2019 года. То, какой сегодня день, Марк Асимов обнаружил лишь на выходе из метро, где огромное плюшевое сердце, зябко переминаясь с ноги на ногу, раздавало всем без разбора рекламные листовки. Марк машинально сунул одну в карман куртки, плотнее затянул шарф и зашагал по заснеженному Тверскому бульвару. Теперь он невольно обращал внимание на развешенные вдоль улицы гирлянды в форме сердечек, на витрины, украшенные розами и купидонами, и на разодетых по случаю девушек. Те наверняка уже предвкушали романтический вечер, в то время как их избранники делали кассу цветочным и ювелирным магазином. Этот день словно был создан, чтобы загнать мужчин в угол, и с некоторым облегчением — Марк подумал, что в нынешнем году подобная участь его миновала. Пока в стареньких проводных наушниках Эдди Кларк отыгрывал свой лучший гитарный риф, Марк дошел до входа в ресторан «Граф Лапшин», достал мобильный и посмотрел на часы. Эдди Кларк — гитарист, участник хэви-метал-группы группы Motorhead По версии читателей Total Guitar и Guitar World, его гитарный риф к песне «Ace of Spades» занимает 22 место среди 50 лучших гитарных рифов на все времена. Как всегда, он пришел немного раньше. До встречи оставалось 10 минут. Решив скоротать их за чашечкой кофе, он стряхнул с куртки снег и открыл тяжелую стеклянную дверь. Пахнуло теплом и дорогой древесиной. Девушка-хостас, похожая на длинноволосую русалку в бархатном, темно-зеленом платье, приветливо улыбнулась. «Добрый день. Вы заказывали столик?» «У меня встреча с Ульяной Ерохиной. Проходите. Вас уже ожидают». Марк сдал куртку в гардероб и поправил перед зеркалом светлые, слегка отросшие пряди. Затем последовал за в просторный зал, где под высоким лепным потолком льдинками хрусталя сверкала люстра. Прямо под ней на подиуме, точно айсберг, возвышался белый рояль. В каждой детали интерьера, золоченых молдингах и карнизах, столах в белоснежных скатертях, букетах чайных роз в прозрачных вазах, читалось благородное величие, достойное дворянской усадьбы. Недаром ресторан «Граф Лапшин» входил в топ-10 лучших заведений столицы по версии популярного туристического портала. А еще принадлежал отцу Ульяны, известному ресторатору Виктору Ерохину. Так что к визиту Марк подготовился заранее. Сменил джемпер на белую рубашку, расчехлил серый твидовый пиджак и достал новые черные джинсы, купленные пару лет назад. Однако теперь, шагая за хоста по лакированному дворцовому паркету, жалел, что не надел официальный костюм. Миновав распахнутые двустворчатые двери, они вошли в следующий зал. Здесь царила камерная атмосфера английских гостиных темно-графитовые обои, винные шкафы из старого дуба, тяжелые изумрудные портьеры на окнах. Возле одного из них за круглым столом сидела Ульяна. Она порывисто поднялась Марку навстречу. «Марк Юрьевич, спасибо, что согласились прийти». Девушка оказалась моложе, чем ему представлялось во время их телефонного разговора. Примерно лет 25, В черном брючном костюме и белой блузе. Собранными в аккуратный хвост пшеничными волосами, она походила скорее на старшеклассницу, пришедшую на экзамен, чем на дочку успешного бизнесмена. «Очень рада с вами познакомиться», — она робко ответила на рукопожатие. «Простите, что отвлекла вас в такой день». «А что сегодня за день?» — не понял Марк. «Вроде как праздник, день всех влюбленных». «Ах, это!» — усмехнулся он. «Все в порядке. Я не праздную». «Я тоже». Смущенно кивнула Ульяна, усаживаясь обратно. Ее щеки вдруг заолели, и веснушки на тонкой переносице стали заметнее. «Вы не против, если мы закажем обед? А пока его готовят, поговорим». Когда официант принял заказ и скрылся за дверью, она сложила руки перед собой и серьезно взглянула на Марка. «Как я говорила по телефону, Полтора месяца назад пропал мой отец, Виктор Ерохин. Голос Ульяны дрогнул. Полиция его до сих пор ищет. И не только полиция. Я обращалась к нескольким частным детективам, но пока все без результата. И тогда я решилась позвонить вам. Марк Юрьевич, мне кажется, вы наша последняя надежда. Если можно, просто Марк. С улыбкой поправил он. Хотелось верить, что Ульяна называла его по имени-отчеству из уважения, а не потому, что в свои 37 он выглядел стариком. «Спасибо за доверие, Ульяна. Но почему ваш выбор пал именно на меня? Все же я журналист, а не частный сыщик». «Потому что вы, как никто, умеете искать пропавших людей. Я читала, как блестяще вы раскрыли дело той девушки, Анжелики, хотя она исчезла почти 10 лет назад». Данные события описаны в романе Евгении Державиной «Двуликая правда». «Но результаты моих расследований, как правило, попадают в СМИ», — напомнил Марк. «Вы готовы к возможной огласке?» «Безусловно, готовы», — без колебаний отозвалась Ульяна. «Возможно, именно благодаря огласке мы сможем вернуть папу. Поэтому я сразу обозначила, что мы дадим вам право на публикацию» если, конечно, наша ситуация кажется для вас настолько интересной. Кроме этого, в случае успеха мы выплатим вам вознаграждение. Она назвала сумму, от которой отказался бы только дурак. Тем более Марку эти деньги точно бы не помешали. Конечно, в глазах коллег и знакомых он слыл успешным писателем, чей новый детектив «Двуликая правда» раскупили еще на этапе предзаказа. На самом же деле аванс за книгу оказался не слишком большим. Еще бы, ведь он не писал больше десяти лет, а работа журналиста-фрилансера не приносила столько денег, чтобы о них не думать. Все чаще появлялись мысли вернуться в наем, вызывая при этом уныние и кислый привкус во рту. Ульяна глубоко вздохнула. «Итак, с чего лучше начать, а то я немного теряюсь». Марк разблокировал мобильный, отметив про себя ее слегка старомодную манеру речи, как у выпускницы Института благородных девиц. «Начните с того дня, когда исчез ваш отец», — подсказал он. Из СМИ Марк узнал, что это случилось вскоре после Нового года. Виктор Ерохин вышел из своего офиса в Алсуфьевском переулке и пропал. Журналисты до сих пор строили догадки на этот счет. Одна другой интереснее. Одни писали, что известный ресторатор скрывается от кредиторов, другие, что серьезно болен и решил отойти от дел. Упоминали и конкурентов, с которыми Ерохин вел войну уже несколько лет. Ульяна с опаской покосилась на телефон Марка. «Вы включите диктофон?» «Только если вы не против». «Мне бы не хотелось». «Тогда буду записывать в заметке. Успокоил ее Марк, открывая мобильное приложение-блокнот. Ульяна кивнула и скомкала льняную салфетку. «В тот день, 3 января...» — начала она. «Папа уехал с утра на работу. На праздниках у нас самое горячее время. А домой уже не вернулся». «Кто и когда видел Виктора в последний раз?» «Тимур, охранник нашего офиса. Больше там никого не было». «Праздники, как-никак. Папа проработал примерно до шести, потом попрощался с Тимуром и пошел в наш второй ресторан «Рябчиков». Тут недалеко. Но так там и не появился». Марк сделал запись в заметках и спросил. «Вы сразу обратились в полицию?» Ульяна будто смутилась. «Нет. Мама подала заявление примерно через полторы недели». Я хотела раньше, но она сказала подождать. Мало ли, вдруг папа просто куда-то уехал. «Забыв предупредить вас?» — удивился он. «Обычно папа не ставит нас в известность о своих передвижениях. Самое большое, на что можно рассчитывать, это свериться с его электронным календарем, чтобы назначить встречу. Мы вместе работаем», — пояснила Ульяна. «Я помогаю с рекламой и маркетингом наших ресторанов». У нас их три. И еще есть сеть пекарен-хлебосолов. Но там своя пиар-служба. Накануне Марк изучил сайты каждого из ресторанов Виктора Ерохина. Оформленные в едином лаконичном стиле, они тем не менее отличались цветовой гаммой, вторившей оттенком интерьера. Белому в графе лапшине, алому в рябчиков в хомовниках и бледно-голубому в подмосковном княжьем пире. В разделе «Меню» размещались стилизованные под масляную живопись фотографии аппетитных блюд. В галерее многочисленные портреты Виктора Ерохина с гостями, в основном знаменитостями. Вряд ли предприниматель такого масштаба позволил бы себе выпасть из бизнеса, никого не предупредив. «Когда ваша мама поняла, что пора идти в полицию?» — спросил Марк. Ульяна сцепила руки на столе. Когда праздники кончились, а папа так и не появился, хотя в его календаре значилась масса рабочих встреч. Кроме того, он всегда при любых обстоятельствах каждый понедельник устраивает собрание с персоналом, объезжая по очереди все три ресторана. Но папа никуда не приехал, и мама поняла, что-то случилось. «Если это так, может быть, уже поздно», — подумал Марк и уточнил. Полиции удалось разблокировать его мобильный? Да, но ничего связанного с его исчезновением они не нашли. Ульяна вдруг запнулась и замолчала. Но нашли что-то еще, верно? Она потупила взгляд. Ее светлые ресницы задрожали. Марк подался вперед и как можно мягче произнес. «Ульяна, я понимаю, нелегко посвящать в семейные дела чужого человека». «Но если вы доверите мне поиски вашего отца, то сделать это придется». «Вы, несомненно, правы. Однако это не связано с причиной его исчезновения». «Вы боитесь, что я напишу про вашу частную жизнь?» Догадался он. Ульяна подняла на Марка растерянный взгляд. «Это ведь ваша обязанность как журналиста вытаскивать на свет чужие секреты. А как выяснилось...» И у нас в семье есть свои. «По закону я не вправе разглашать такие сведения без вашего согласия. И не собираюсь лезть туда, куда вы не дадите мне доступ», — заверил ее Марк. Она кивнула и снова отвела взгляд. В общем, в полиции выяснили, что... что у папы есть связь на стороне. Поэтому сначала его не сильно искали. Вдруг он всего-навсего уехал к этой женщине. «Вы знаете, кто она?» «Нет, папа ее тщательно скрывал», — проговорила Ульяна, рассматривая сложный узор на фарфоровой тарелке. «В его телефонной книжке эта девушка записана как Саша, но по переписке стало понятно, в каком она статусе. Ей не дозвонились, абонент оказался недоступен. В полиции сказали, что номер левый. Хорошо еще журналисты ничего не прознали». «Они и так достаточно грязи на папу вылили!» «Ой!» Ульяна прикрыла рот ладонью и виновато посмотрела на Марка. «Простите, я не вас имела в виду!» Он понимающе улыбнулся. Все в порядке. Наше братья по-разному зарабатывает себе на хлеб. И все же я не должна была!» Появился официант, прервав поток ее извинений и расставил на столе блюдо с мясным и сырным ассорти, фаршированные икрой, перепелиные яйца, тарталетки с салатом и хлебную корзину. Из пузатого запотевшего кувшина он разлил по бокалам ягодный лимонад. «Давайте ненадолго прервемся. с надеждой предложила Ульяна, отламывая бачок у пышного бублика. Кажется, она все еще чувствовала себя неловко, и ухватилась за него как за спасательный круг. Марк не стал возражать, и какое-то время они ели молча. Наконец, проживав солоноватый, в меру перчёный кусочек восхитительной буженины, он спросил. «В свете того, что вы рассказали, могу я узнать, какие отношения у ваших родителей?» Ульяна медленно отпила лимонад, словно собираясь с мыслями. «Они любят друг друга». — ответила она. — Просто сейчас у них небольшой семейный кризис. На самом деле, семья для папы всегда была на первом месте. Всегда. Вся эта работа по выходным, сложный график — все исключительно для нашего благополучия. В ее голосе появилась какая-то новая интонация. Наверное, эти слова Ульяна уже не раз слышала от матери. И Марк вдруг понял, что и стыдно за своего отца. «Давайте вернемся к поискам Виктора», — предложил он. «По телефону вы упоминали некие угрозы». «Да, именно поэтому я и решилась обратиться к вам. Сейчас все покажу». Ульяна потянулась к сумке, стоящей на бархатной подставке, и выудила оттуда мобильный. «Вот». Она развернула к нему экран с фотографией записки. Полицейские нашли это вместе с телефоном в ящике папиного стола. Марк видел такие в кино. Слова и буквы, вырезанные из журналов и не слишком аккуратно приклеенные на желтоватую бумагу, складывались в послание. «Ты дорого заплатишь за свои грехи. Цена за них уже назначена». «Неизвестно, когда папа получил это. Нам он ничего не сказал». «У вас есть предположение, кто ему угрожал?» — спросил Марк, отрываясь от записки. Он не понаслышке знал, как неприятно читать угрозы в свой адрес. Лицо Ульяны приобрело сосредоточенное выражение. «Да, наши конкуренты. Владелец ресторана «Князь борщёв со своими грязными пиарщиками. Они копируют все наши особенности. Меню, интерьер, концепцию. Даже название похожим сделали. Более того, если мы придумываем что-то новое для лапшина, все тут же внедряется в Борщеве. Причем иногда раньше, чем у нас. «Как же они узнают?» Марк записал в заметке название ресторана-конкурента. Ульяна покачала головой. «Мы не знаем. Наша служба безопасности искала источник утечки, но ничего не нашла. Я думаю, докладывает кто-то из персонала. Эти борщевики, такие же вездесущие и ядовитые, уже однажды пытались переманить нашего шефа. Но он предан отцу. И тогда они стали открыто нам вредить. Марк заинтересованно приподнял брови. «И как же?» «Я вам сейчас покажу». Ульяна подождала, пока официант, принесший пирожки и суп-лапшу, покинет зал. Затем нашла какое-то видео в телефоне и положила его на стол перед Марком. Это снято три месяца назад одним из посетителей. Вскоре запись попала в интернет. Ульяна нажала на воспроизведение. На экране появился столик у окна. За ним сидела хорошо одетая женщина с выражением крайней брезгливости на лице. Рядом стоял официант и что-то разглядывал в ее тарелке. «Вы его видите?» — требовательно спрашивала у него посетительница. Тот еле слышно мямлил. «Да, но я не знаю, откуда...» Женщина вскочила, уронив салфетку на пол. «Вы издеваетесь? По-моему, не я должна объяснять, откуда у вас в еде насекомые. Страшно представить, что было в том салате, который я только что съела. Кажется, меня тошнит». Она поднесла руку к рту. Официант в ужасе переводил взгляд с ее лица на тарелку, продолжая оправдываться. «Это какое-то недоразумение. У нас нет тараканов. Мы следим за санитарными нормами и...» Не слушая его, женщина схватила сумочку и направилась прямо в сторону камеры. Официант поспешил за ней. «Позвольте загладить эту ситуацию и подарить вам ужин на двоих». «Вот еще!» — на ходу прокричала гостья. «Ноги мои, здесь больше не будет!» Затем развернулась и ткнула в него пальцем. «Имейте в виду, я сообщу о вас в потребнадзор!» Запись прервалась. «Видите?» Ульяна пытливо взглянула на Марка. «Да, неприятная, мадам. Считаете это происки конкурентов?» «Но вы же не верите, что у нас и правда водятся тараканы?» «Конечно нет», — поспешил успокоить ее Марк. «Но может, это обычная любительница поесть на халяву?» «Мы бы так и решили, если бы это не произошло дважды в течение одной недели. А на следующее утро мы попали в новости». «Как думаете, что про нас написали?» Он нахмурился. «Могу представить». «Есть и другие случаи. Эти вредители оставляют лживые отзывы в интернете, натравливают на нас проверки, устраивают скандалы, звонят с разных номеров, чтобы забронировать столик, а на деле никто не приходит, хотя кухня готовилась к полному залу. Это очень разорительно. И еще постоянно спекулируют отравлениями. Например, один гость заявил, что мы якобы подсунули ему уксус вместо воды. И почему-то снова СМИ узнали о его претензиях едва ли не раньше нас. Ульяна перевела дыхание. Вся ее робость и стеснительность исчезли. Голос окреп, румянец на щеках засветился еще сильнее. В итоге пришлось усилить охрану и буквально на каждом шагу повесить камеры. Правда, это не особо помогает. «Наша репутация уже под угрозой. Но этого им было мало, и теперь они взялись за папу». «И как же?» «Они его похитили!» Голос Ульяны задрожал и сорвался. Она схватила салфетку и прижала к лицу. «Извините». Глухо пробормотала она. «Я каждый день только и думаю, что о папе». Марк вздохнул про себя. Он терпеть не мог женских слез. Плачущая женщина неизменно вызывала в нем ощущение беспомощности. Особенно, когда причиной расстройства, пусть и косвенно, становился он сам. «И что по этому поводу думают в полиции?» Осторожно поинтересовался он. «Что Зосимов, владелец Борщева, никак не причастен к исчезновению папы?» Вздохнула Ульяна. «Но я так не считаю!» Ведь он спит и видит, чтобы окончательно развалить наш бизнес. Конечно, в каждом ресторане есть свой управляющий, и вроде бы работа не сильно нарушилась и идёт по намеченному папой плану. Но понимаете, все как будто начинает хромать. В нужное время не принимаются правильные решения. Отменяются важные встречи. Персонал растерян. Кажется, вот-вот и все окончательно рухнет, потому что папа вот так внезапно исчез. По её вдруг побледневшим щекам снова потекли слезы. «Хотите, сделаем паузу?» Деликатно предложил Марк. Ульяна кивнула. «Да, хорошая идея. Тем более суп скоро остынет». Она придвинула к себе высокую тарелку. «Это наша фирменная лапша. Готовим ее по особому секретному рецепту. Попробуйте, не пожалеете». Она не лукавила. И суп оказался лучшим, что Марк ел за последнее время. Этот вкус даже ненадолго вернул его в детство, когда бабушка колдовала на кухне, замешивала плотное тесто, раскатывала его огромной деревянной скалкой и резала на длинные, похожие на водоросли, полоски, которые после сушки превращались в ту самую лапшу. От горячего на щеке Ульяны вернулся румянец. Она успокоилась и вернулась к разговору. «Не одна, я считаю, что во всей этой ситуации замешаны конкуренты. Богдан, начальник нашей службы безопасности, со мной полностью согласен. К слову, он одобрил идею обратиться именно к вам. Ведь огласки борщевики боятся больше всего. Он это точно знает. Богдан работает с нами уже много лет и застал те времена, когда папа и Зосимов еще дружили. Но как это часто бывает...» Дружба продлилась до тех пор, пока им нечего было делить. «И что же они не поделили?» «Территорию», — печально улыбнулась ильяна «Но об этом вам лучше расспросить Богдана. Будете чай?» Поговорив еще немного, они завершили обед умопомрачительным Наполеоном и обещанием Марка дать скорый ответ, берется ли он за поиски Виктора Ерохина.